Оленька, дочь отставного коллежского осясора племянникова, сидела у себя во дворе на крылечке, задумавшись. Было жарко, назойливо приставали мухи, и было так приятно думать, что скоро уже вечер. С востока надвигались темные дождевые тучи, и оттуда изредка потягивала влагой. Среди двора стоял Кукин, антрепренер и содержатель увеселительного сада Тиволи, квартировавший тут же во дворе во флигеле, и глядел на небо. «Опять», — говорил он с отчаянием, «опять будет дождь, каждый день дожди, каждый день дожди, точно нарочно, ведь это петля, это разорение, каждый день страшные убытки, ведь это...» Он сплеснул руками и продолжал, обращаясь к Голеньке. От вам, Ольга Семеновна, наша жизнь. Хоть плачь, работаешь, стараешься, мучаешься, ночей не спишь, все думаешь, как бы лучше. И что же? С одной стороны, публика невежественная, дикая. Даю ей самую лучшую передку, феерию, великолепных куплетистов. Но разве ей это нужно? Разве она в этом понимает что-нибудь? Ей нужен балаган, ей подавай пошлость. С другой стороны... Взгляните на погоду. Почти каждый вечер дождь. Как зарядилась 10 мая, так потом весь май, июнь. Просто ужас. Публика не ходит. Но ведь я за аренду плачу. Артистам плачу. На другой день под вечер Опять надвигались тучи, и Кукин говорил с истерическим хохотом. Ну да что ж, и пускай, пускай, хоть весь сад зальет хоть меня самого, Чтоб мне не было счастья ни на этом, ни на том свете, Пускай артисты подают на меня в суд, а да что суд, Хоть на каторгу в Сибирь, хоть на шафот. И на третий день тоже. Оленька слушала Кукина молча, серьезно. И случалось слезы, выступали у нее на глазах. В конце концов, несчастье Кукина тронули ее. Она его полюбила. Он был мал ростом, тощ, желтым лицом, с зачесанными височками. Говорил жидким тенорком, и когда говорил, то кривил рот. И на лице у него всегда было написано отчаяние. Но все же он возбудил в ней настоящее... Глубокое чувство. Она постоянно любила кого-нибудь и не могла без этого. Он сделал предложение, и они повенчались. И когда он увидал, как следует, ее шею и полные здоровые плечи, то всплеснул руками и проговорил «Душечка!» Он был счастлив, но так как день свадьбы и потом ночью шел дождь, то с его лица не сходило выражение отчаяния. После свадьбы жили хорошо. Она сидела у него в кассе, смотрела за порядками в саду, записывала расходы, выдавала жалования, и ее розовые щеки, милые, наивные, похожие на сияние улыбка, мелькали то в окошечке кассы, то за кулисами, то в буфете. Она уже говорила своим знакомым, что самое замечательное, самое важное и нужное на свете – это театр, и что получить истинное наслаждение и стать образованным и гуманным можно только в театре. Ну, разве публика понимает это, говорила она? Ей нужен балаган. Вчера у нас шел Фаус наизнанку, и почти все ложи были пустые. А если бы мы с Ванечкой поставили какую-нибудь пошлость, то поверьте, театр был бы битком набит. Завтра мы с Ванечкой ставим Орфея в аду. Приходите. И что говорила о театре, об актерах Кукин, то повторяла и она. Публику она так же, как и он, презирала, за равнодушие к искусству и за невежество. На репетициях вмешивалась, поправляла актеров, смотрела за поведением музыкантов. И когда в местной газете неодобрительно отзывались о театре, то она плакала и потом ходила в редакцию объясняться. И зимой жили хорошо. Сняли городской театр на всю зиму и сдавали его на короткие сроки то малороссийской труппе, то фокуснику, то местным любителям. Ольника полнела и вся сияла от удовольствия. А Кукин худел и желтел, и жаловался на страшные убытки, хотя всю зиму дела шли недорно. По ночам он кашлял, а она поила его малиной и липовым цветом, натирала одеколоном, кутала в свои мягкие шали. — Какой ты у меня славненький! — говорила она совершенно искренне, приглаживая ему волосы. Какой ты у меня хорошенький. В Великом посту он уехал в Москву набирать трупу, а она без него не могла спать. Все сидела у окна и смотрела на звезды. Кукин задержался в Москве и писал, что вернется к святой, и в письмах уже делал распоряжение насчет Тиволи. Но под страстной понедельник поздно вечером Вдруг раздался зловещий стук в ворота. Кто-то бил в калитку, как в бочку. Бум-бум-бум. Сонная кухарка, шлепая босыми ногами, по лужам побежала отворять. «Отворите, сделайте милость», — говорил кто-то за воротами глухим басом. «Вам телеграмма». Оленька и раньше получала телеграммы от мужа, но теперь почему-то так и обомлела. Дрожащими руками... Она распечатала телеграмму и прочла следующее. «Иван Петрович скончался сегодня скоропостижно. Сючало. ждем распоряжений. Хохороны вторник». Так и было напечатано в телеграмме. Хохороны. И какое-то еще непонятное слово. Сючало. Подпись была режиссера опереточной труппы. «Голубчик мой!» – зарыдала Оленька. Ванечка мой, миленькая, голубчик мой, зачем же я с тобой повстречался? Зачем я тебя узнала и полюбила? На кого ты покинул свою бедную Оленьку? Бедную, несчастную. Кокина похоронили во вторник в Москве, на Ваганькове. Оленька вернулась домой в среду, И как только вошла к себе, то повалилась на постель и зарыдала так громко, что слышно было на улице и в соседних дворах. «Душечка», — говорили соседки, крестясь, — «Душечка, Ольга Семеновна, матушка, как убивается!» Три месяца спустя как-то Оленька возвращалась от обедни,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 «Имеет свой порядок, Ольга Семеновна, — говорил он степенно, с сочувствием в голосе. Если кто из наших ближних умирает, то значит так Богу угодно. И в этом случае мы должны себя помнить и переносить с покорностью. Доведя Ольнику до калитки, он простился и пошел далее. После этого весь день слышался ей его степенный голос, и едва она закрывала глаза, как мерещилась его темная борода. Он ей очень понравился, и, по-видимому, она тоже произвела на него впечатление, потому что, немного погодя, к ней перешла пить кофе одна пожилая дама, мало ей знакомая, которая, как только села за стол, то немедленно заговорила,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 что в жизни самое важное и нужное – это лес. И что-то родное, трогательное слышалось ей в словах «балка», «кругляк», «тёс», «горбыль». Какие мысли были у мужа, такие у нее Если он думал, что в комнате жарко или что дела теперь стали тихие, то так думала и она. Муж ее не любил никаких развлечений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 Простили бы ее, хоть ради сына. Мальчишечка-то, небось, все понимает. А когда возвращался Пустовалов, она рассказывала ему в полголоса про ветеринара и его несчастную семейную жизнь. И оба вздыхали, и покачивали головами, и говорили о мальчике, который, вероятно, скучает по отце. Потом, по какому-то странному течению мыслей, Оба становились перед образами, клали земные поклоны и молились, чтобы Бог послал им детей.